Рассказывает Дмитрий Левоческий. «В цветочной лавке недалеко от хосписа у меня репутация лавеласа, ну или, по крайней мере, заботливого мужа. На лето, да и на сентябрь выпало довольно много дней рождения, и я иногда заезжаю за цветами для пациентов. У меня есть маленькая хитрость для выяснения любимых цветов. Знакомясь с пациенткой, спрашиваю, нравится ли вам у нас? А как вам цвета в вашей комнате?» Не слишком ли яркие? Кстати, а какой у вас самый любимый цвет? Красный? Отличный цвет. В этом году, кстати, тюльпанов красных было море. Вы любите тюльпаны? Но Анна Дмитриевна тюльпаны не любит. Ей нравятся розы, красные и большие. А еще тишина и вишневые пирожные. Сегодня у Анны Дмитриевны день рождения. Вишневые пирожные, красные розы, и врач, который пришел вместе со мной поздравить пациентку. «У вас тут точно нормальная больница? Меня туда привезли?» Несмотря на то, что цветы часто привозят благотворители или волонтеры, каждый раз в дверях цветочной лавки меня встречает широко улыбающаяся продавщица Марина с вопросом «И какие цветочки у нас сегодня?» Что иногда смущает очень. Думаю, что надо остепениться уже и пореже это делать.